Стучал множественно металл, а стекло и фаянс раздавались заверения в дружбе, и уже в дальнем углу у фальшиво раскаленного камина некто седовласый в роскошно мохнатой водолазке возглашал стихи диаконическим рыком, а в другом углу компания лейб-гвардейцев стояла на вытяжку, поднявши наполненные фужера на уровень груди, выслушивала тост, выражающий самые крайние упования, сожалея, вероятно, лишь о том, что нельзя будет, как при прежнем директоре клуба по опустошению фужеров, разом ахнуть их опол и придавить осколки каблуком, и уже двигался от столика к столику приветливый, смеющийся не очень известный читателем, но зато здесь почти всеми любимый Шура Пиклеванной похлопывал сидящих по спинам, склонялся над женскими ручками и все отклонял и отклонял приглашение подсесть, потому что двигался к столику вполне определенному. Шура всегда абсолютно точно знал, к какому столику надлежит подсесть сегодня. И уже с шумом, громко переговариваясь, спускалась с антресоли по деревянной лестнице в зал манипулу критиков и литературоведов, у которых только что кончилось заседание — Растекалась, спустившись между столиками, здоровалась, подсаживалась, прощалась, а посреди этого коловращения в самом центре зала гопа молодых напористо угощала главного редактора периферийного журнала, квадратного, даже кубического восточного человека в тюбетейке и стандартном пиджаке, усеянном палацканом непонятными значками». Прекрасная жизнь била ключом, а мне надо было опять тащиться в чертову даль, и я с унынием думал о том, что еще может выкинуть тот, кто распоряжается моей судьбой. Мне повезло. Я сразу же схватил такси, а через полчаса мы с водителем отыскали в Бирилеве больницу. Когда я вошел в палату, Костя сидел на койке, скрестивший ноги по-турецки, и с отвращением выскребал ложкой из тарелки остатки манной каши. Был он весь в больничном, клеймен был больничными клеймами, но в основном выглядел неплохо. Конечно, румяным крепышом я бы его сейчас не назвал, морда у него была для этого слишком бледновато, но и от умирающего в нем теперь ничего уже не осталось, хотя подбородок и был измазан манной кашей. Палата оказалась на шесть коек, и у окна кто-то лежал с капельницей, а больше в палате никого не было, все ушли на хоккей. Увидев меня, Костя живо вскочил, и так кореяно ко мне бросился, что я было ужаснулся, уж не хочет ли он меня обнять. Однако он ограничился пожатием и сердечным трясением руки моей.